636. Матерь огни йоги «Наша к вам близость уявляется в свете владыки. Если он близок к вам, близкие мы. Поэтому признаку и судите. И близость свою утверждайте не словами, но излучениями своими. Они лишь одни несут свет во тьму настоящего. Без них же темны даже самые лучшие дела». Излучения ауры сияют близостью к учителю света. Чем ближе он сердцу и в сердце, тем излучение ярче. Сияют они, когда в сердце владыка. Так без владыки нет света внутри, и аура тухнет, и миру нет пользы от погасшего сердца. Служение владыке заключается в несении света в излучениях ауры. Нет иного мирила, и нет иного пути. Ни слова. Ни Не дела, но аура, несущая в себе свет миру, служит показателем ступени, достигнутой духом его устремления вверх.